Кабинет просунулся Кэнси и крикнул, «Слушайте, помог бы кто-нибудь. Девочки, что вы здесь зря околачиваетесь? А ну, идите за мной!» Секретарша сейчас же вскочила и, на ходу поправляя перекрутившуюся юбчонку, выбежала вон. Сельма постояла, словно ожидая, что ее остановят, потом вдавила окурок в пепельницу и тоже вышла. «А вас никто не тронет!» Продолжал разглагольствовать изя, ничего не видя и не слыша, как глухарь на таку». Вас еще поблагодарят, подбросит вам бумаги, чтобы вы повысили тираж, повысят вам оклады и расширят штаты. И только потом, если вам вздумается вдруг брыкаться, только тогда вас возьмут за штаны и уж тут, несомненно, припомнят вам все и вашего Дюпена, и вашего Филимонова, и все ваши либерально-оппозиционные бредни. Но только зачем вам брыкаться? «Вы и не подумаете брыкаться, наоборот!» «Изя!» — сказал Андрей, глядя в огонь. «Почему ты тогда не сказал мне, что у тебя было в папке?» «Что? В какой папке?» «Ах, в той!» Изя вдруг как-то сразу притих, подошел к камину и присел рядом с Андреем на корточки. Некоторое время они молчали, потом Андрей сказал... Конечно, я был тогда ослом, полнейшим болваном, но ведь сплетником-то и трепачом я уж никак не был. Это уж ты должен был тогда понять. — Во-первых, ты не был болваном, — сказал Изя. — Ты был хуже. Ты был оболваненный. С тобой ведь по-человечески разговаривать было нельзя. Я знаю, я ведь и сам долгое время был таким, а потом... Причем тут сплетни? Такие вещи, согласись, простым гражданам знать ни к чему. Это к Все к чертовой матери в разнос может пойти. «Что — Что? — сказал Андрей растерянно. — Из-за твоих любовных записочек? — Каких любовных записочек? Некоторое время они... изумленно глядели друг другу в глаза. Потом Изя осклабился. Господи! Ну, конечно же! С чего это я взял, что он тебе все это расскажет? Зачем это ему рассказывать? Он же у нас орел, вождь. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Это он хорошо у меня усвоил. Ничего не понимаю. — пробормотал Андрей почти с отчаянием. Он чувствовал, что сейчас узнает еще что-то мерзкое об этом и без того мерзком деле. — О чем ты говоришь? Кто он? Гейгер? — Гейгер, Гейгер, — покивал Изя, — наш великий Фриц. Значит, любовные записочки были у меня в папке? Или, может быть, компрометирующие фотографии? Ревнивая вдова и бабник Кацман. — Правильно. Такой протокол я тоже им подписал. Изик кряхтя поднялся и принялся ходить по кабинету, потирая руки и хихикая. — Да, — сказал Андрей. — Так он мне и сказал. Ревнивая вдова, значит, это было вранье. — Ну, конечно. А ты как думал? — Я поверил, — сказал Андрей коротко. Он стиснул зубы и со стервенением заворочил кочергой в камине. — А что там было на самом деле? — спросил он. Изя молчал. Андрей оглянулся. Изя стоял, медленно потирая руки, и с застывшей улыбкой глядел на него остекленевшими глазами. — Интересно получается, — проговорил он неуверенно. — Может, он просто забыл? То есть не тот, чтобы забыл...